Глава восемнадцатая. Москва. Квартира Ивлевых. Сачан, когда я ему позвонил и сообщил о том, что у нас не получается в субботу из-за дня рождения Галии Полесу на лыжах покататься в двенадцать, воспринял это с определенным облегчением. Как я и думал, он пока что пытался адаптироваться к новой работе, и проходил этот процесс непросто. Видимо, за четыре рабочих дня на новом месте проникся уже теми трудностями, которые его ожидают. «Ну, конечно, учитывая, сколько тысяч комсомольцев теперь будут в его распоряжении. А ведь любой серьезный скандал с каждым из них, несомненно, будет до него доходить, требуя от него адекватных мер реагирования». Напился студент и попал в милицию. Тут же комсорг с факультета к нему прибежит с вопросом, как должна поступить комсомольская организация. «Не потому, что сам не знает, что делать, а чтобы подстраховаться» получив указания вышестоящего руководства на случай, если что-то не так пойдет. Именно с нужно будет принимать большое количество решений, при этом учитывать множество факторов, в том числе и неблатной или провинившийся студент, по которому нужно вопрос решать. А то в МГУ есть такие студенты, что поспешишь, а потом лично придется перед родителями извиняться. А я себе. Поскольку уже так выходит, второй раз высшее образование получаю. Прекрасно представляю, каким разным количеством способов студенты способны накосячить. В особенности первый курс. Когда многие со всех тормозов срываются, и студенческая свобода пьянит так, что всякий здравый смысл человека часто напрочь покидает. Так что работа у моего друга, конечно, очень престижная и перспективная но расслабиться на ней у него точно не получится. И первое время, по крайней мере, выматывать она его точно сильно будет. — И неплохо. С утра тогда посплю подольше, а потом буду разгребать дела по МГУ. Надо все в систему привести. ответил мне Сачан. — Сочувствую, — сказал я в ответ. — Хорошо. Тогда в шесть вечера в субботу жду вас с супругой и ребенком. Командиру воинской части на Лосином острове я позвонил заранее, еще днем в пятницу. Кирилл Аркадьевич, рассмеявшись, когда я объяснил ему ситуацию с моими друзьями, которые подарка от Фиделя Кастера не видели, но очень хотели бы на него посмотреть, вошел в мое положение и разрешил мне в субботу друзьям своим все показать. «Мол, я, его разрешу тебе вынести винтовку за КПП. Там друзья твои на нее и посмотрят». Ну, в принципе, я и не ожидал, что Воробьев запретит. Он на моем решении именно в его воинскую часть ее на хранение передать. Уже себе репутацию поднял, дай Боже. Как и связи, много новых завязал. А ведь любой полковник прекрасно знает, что либо он генералом становится и дальше в армии служит, либо достаточно скоро ему придется идти на пенсию. А какой же хороший полковник не хочет стать генералом? Каждый практически, я думаю. Это нормально вообще, служа в армии, имеет здоровое честолюбие. Ну, а с самого утра, само собой, мы вначале поехали на рынок, тщательно выбрали мясо, купили и загрузили его в багажник. Хорошо все же зимой, да еще когда минус не очень большой, как сегодня, примерно минус пять. Спокойно купленное мясо в багажник закидываешь, едешь дальше по своим делам на то же самое стрельбище, а мясо у тебя в багажнике совершенно точно не пострадает». При минус пяти на улице внутри багажника будет достаточно тепло. Там же ветра нет, так что мясо не заледенеет, просто в багажнике сильнее охладится, чем в холодильнике, но не замерзнет, так что ничего плохого не случится. Быстро на рынке все свои дела сделали, так что приехали к КПП даже минут на десять пораньше. Смотрю, друзья мои уже на месте. И Костя с женой, и Миш Кузнецов, и Булатов, и Таня, и еще несколько ребят. Кого-то Костян, так понимая на своей «Волге» привез. Молодец. Но все бы не влезли, так что подрядил, видимо, еще пару ребят, у которых свои машины были. Еще два автомобиля «Москвич» и «Копейка» стояли неподалеку от его «Волги». И в группе была парочка ребят, что мне были незнакомы. — Старшекурсники. Хорошие парни, — сообщил мне Костя в полголоса. В обмен на возможность посмотреть подаренную Фиделем Кастро винтовку помогли других наших ребят подкинуть. Костя меня тут же с этими студентами и познакомил. Оказались не просто старшекурсники, а студенты пятого выпускного курса Степан и Василий. Переживать по поводу двух ранее незнакомых мне студентов я не стал. Как будто без них информация об этой винтовке не пойдет гулять по факультету, что и так неизбежно. Неужто все мои друзья удержались бы от того, чтобы о моем подарке от Фиделя Кастера не проболтаться другим студентам? Так что нечего и пытаться в тайне все держать. Тут же как, если ты знаком с кем-то, кто отличился, то рассказывая про него другим, ты себя приподнимаешь таким образом. А уж если это твой очень хороший друг, так и вообще с точки зрения других тебе есть чем гордиться. В 10.00 Дагеев в форме к нам подтянулся. Я представил майора своим товарищам, те уважительно с ним поздоровались, заставив его улыбнуться. Ну а дальше он щелкнул футляром, открывая его, и винтовка пошла кочевать по рукам. Я расслабленно смотрел на это. Ясно же, что Дагеев ее проверил, и патронов внутри никаких нет. Десяти минут, выделенных командиром части, вполне хватило. Правда, я не ожидал, что с винтовкой еще и фотосессию устроят. Они напомнил Костя Брагин, который уже явно привык командовать, и получалось у него это достаточно хорошо. Только буквально минуты полторы прошло, как винтовка по рукам пошла, как он хлопнул в ладоши и скомандовал «Так, а теперь фотографируемся, кто хотел». То-то у него на плече фотоаппарат болтается, а я сразу внимания и не обратил. Как выяснилось, хотели все, правда, не только с винтовкой, а еще и со мной, учитывая, что винтовочку-то мне подарили. Ну что же, изображать из себя чрезмерного скромника я не стал. Винтовку, в принципе, я честно заработал. Сколько тысяч рабочих мест на Кубе появится в результате того, что я тогда советы эти Фиделю дал? Много. А как уровень жизни кубинцев поднимется всего за несколько лет, если миллионы советских туристов начнут на остров ездить? Так что винтовка, подаренная Фиделем, — это минимум, которым за такое можно со мной за советы расплатиться. Даже поразительно, насколько быстро Фидель с Раулем восприняли и начали воплощать мои рекомендации в жизнь. Правда, думаю, это связано с тем, что ничего противоречащего социализму в них, на их взгляд, не было. Когда фотосессия закончилась, все со мной сердечно попрощались, и мы с Галией, помахав руками отъезжавшим машинам, пошли вслед за Дагеевым на стрельбище. «И что? И что? Теперь каждую субботу вот так твои друзья будут приезжать?» Добродушно усмехнувшись, спросил майор. «Да нет», — сказал я. Не так уж много у меня хороших друзей. С некоторым опасением на стрельбище заходил. Мало ли, снова тут какие-то генералы тусуются, собираясь измотать ресурс ствола моего подарка от Фиделя Кастра. Дагеев сейчас к ним рысью с моей винтовочкой и начнется. Но нет, сегодня все было тихо и благопристойно. Никаких генералов. Я из старых знакомых обнаружил только пару офицеров части которые тоже любили в субботу пострелять. Да знакомца с прошлой субботы полковника Васильева из инженерных войск. Легли и постреляли. Потом, когда минут через сорок пять перерыв небольшой сделали, чтобы размяться, Васильев тут же подскочил к нам поболтать. Увидев, каким резким и слитным движением он поднимается с подстилки, на которой только что стрелял, поразился тому, в какой превосходной физической форме находится офицер, Многим молодым стоило бы позавидовать, как он неплохо за своей физической формой следит. Васильев снова поцеловал руку Галие, дождавшись, чтобы она варежку сняла. Все как положено. Мне пожал руку, впрочем, как и в прошлый раз, не пытаясь проверить, кто из нас сильнее, что вызвало к нему дополнительное уважение. А то есть такие любители кости ломать, в особенности в армии. Что, в принципе, для армии можно считать совершенно нормальным. Все же сила, несмотря на то, что сейчас люди в основном друг друга с расстояния убивают, ценность в армии вполне востребованная. Но нет, руку мне он пожимал вежливо и интеллигентно, как делают это на дипломатических приемах. Поболтали пару минут о том, что у нас за неделю было нового. Галия в основном с жаром рассказывал о том, как Андрей Миронов прекрасно играет в моей пьесе. Васильев порадовался тому, что столь известный актер теперь в пьесе ее мужа играет, а потом неожиданно предложил мне, подмигнув, «Паша, конечно, из снайперской винтовки здорово стрелять, а не хотел бы ты из танка пострелять. У меня сегодня вечером как раз есть превосходная возможность к знакомым на танковый полигон наведаться. Если твоя очаровательная супруга захочет, то ее тоже можешь взять с собой». «Из танка мне пострелять еще никто никогда не предлагал». Действительно прозвучало это достаточно интересно. «Танковый снаряд — это те не пули из снайперской винтовки». Правда, решил тут же уточнить. «А пострелять вы предлагаете болванками или настоящими снарядами?» «Паша, ты такой хороший мой друг этой воинской части руководит, что хоть болванками, хоть настоящими снарядами». «Вообще никакой разницы. Все будет по твоему желанию». «Так-то интересно», — сказал я. «Но, к сожалению, вот именно в этот вечер мы с супругой никак. Мы день рождения Галии сегодня празднуем. Так что, сами понимаете, при всем желании не получится». Васильев тут же рассыпался поздравлениями в адрес Галии. Долго и красочно поздравлял и сказал даже что с него прочитается хороший подарок при нашей следующей встрече. — Вы же в следующую субботу появитесь здесь, правильно? Я так понимаю, что вы достаточно целенаправленно и дисциплинированно занимаетесь стрельбой. — Следующий еще? — Да, — сказал я. — Вот потом недели меня не будет, так что одна, скорее всего, приедет пострелять. — А что такое? — тут же спросил Васильев. — Да Пашин театр с его пьесой в Японию выезжает, — с гордостью ответил супруга. И Пашу, как драматурга этой пьесы, что так понравилось японцам, пригласили вместе с ней выехать. — О, как великолепно, — сказал Васильев. — Ну, тогда сделаем так. Предложение мое по стрельбе из танков силе. Может быть, следующую субботу уже у вас и получится туда съездить. Все же приятель у меня хороший, он и в следующую субботу нас примет. Ехали мы домой с полигона, Галия минут пять все вслух прикидывала, все ли у нас дома есть для того, чтобы готовить то, что она еще не закончила, на праздничный стол. Ну да, если чего нет, то сразу и в магазин заехать надо, домой не заходя. А потом друг говорит задумчиво. «Паш, а интересно, почему полковник, если у него такой хороший друг есть, что даже из танка предлагает пострелять?» — На стрельбище на наше приезжает, чтобы из снайперской винтовки пострелять. Или в танковых частях нет стрельбищ, на которых из винтовки можно пострелять? — Что-то я сильно сомневаюсь, честно говоря, что нет в танковых частях таких стрельбищ, — покачал я головой. — Должны быть сто Ну, разве что, если там танковый полигон рядом с тем, на котором из винтовок стреляют, то шумновато, наверное, когда танки в паре сотен метров гоняют. Представь, ты все делаешь по инструкции, когда целишься из винтовки, пытаешься подгадать, чтобы выстрел пришелся на момент между ударами сердца, максимально концентрируешься, дыхание затаило. И вот в тот момент, когда ты должна нажать на спусковой крючок, вдруг из танка кто-то стреляет в паре сотен метров. Какие у тебя результаты при снайперской стрельбе будут, не говоря уже о том, что с твоей нервной системой случится? — Ой, я бы точно не хотела через такое пройти, — согласилась Галия. — Так и заикой можно стать. — Правда, с другой стороны, — задумчиво сказал я, — возможно, эта вещь как раз и неплохая для того, чтобы настоящим снайпером стать. Если сможешь метко стрелять, несмотря на то, что в любой момент рядом может танковая пушка бахнуть. Если настолько сумеешь абстрагироваться от всего этого, то, наверное, станешь вообще великолепным снайпером, а не декоративным, который только в идеальных условиях может пулю в мишень метко всадить». Приехали домой, и закипела работа. Моя мама прибежала почти сразу, ребенка на Ахмада оставив, чтобы помогать. Затем Анна Аркадьевна подошла, чтобы помочь, чем сможет. «Я тоже предлагал помощь. Так меня отправили за детьми смотреть». А что за ними смотреть. Сидят мирно на ковре, играют друг с другом. Сидит и рядом с ними книгу. Везет наша няня. А то есть такие дети, что с одним намного больше намаешься, чем с двумя нашими. Кстати говоря, Валентина Никаноровна с Балдином сегодня на день рождения поехали к его однополчанину. Оказалось, что он их раньше успел пригласить, чем мы, так что сегодня без них». В отличие от моего недавнего дня рождения в ресторане Гавана, который получился шумным и немного официальным из-за того, что многие люди друг друга не знали, день рождения Галии вышел уютным, семейным и домашним, как она и хотела. Были только самые близкие люди, за одним исключением. Из тех, кто не был знаком остальным, была только начальница Галии Морозова со своим мужем Семеном Николаевичем. Очень улыбчивым, вежливым и интеллигентным человеком. Насколько знала Галия, ни к каким карьерным высотам он не стремился. Работал уже много лет персональным шофером у какого-то заместителя министра, какого именно и из какого министерства жена у Морозовой не уточняла. Ну что же, видел такое достаточно часто. Так бывает, что у одного супруга есть определенные амбиции, и он пристраивается на работу с серьезными перспективами а другой супруг просто честно работает на каком-то месте, которое его полностью устраивает и ни о каких серьезных карьерных изменениях и не мечтает. Оксана так и не появилась и не позвонила ни 8 февраля, когда у Галии день рождения был, ни сегодня, когда отмечали сам день рождения. Но сказать, что я лично из-за этого расстроился, никак не могу, не покривив при этом душой. Поссорилась она при прошлой встрече и с Галией, и с Маратом, и с Загитом. А восстановила пока что отношения, насколько я знаю, только с Маратом. Ну и хорошо. Чем дальше от моей семьи теща, тем спокойнее я себя чувствую. Женщина она все же непредсказуемая. Если человек на основе того, что гадалка сказала, совершает конкретные действия, которые его собственную семью разрушают, Значит, у этого человека с головой конкретный такой непорядок, по моему мнению. Да, я знаю, что и в двадцать веке в Африке из-за того, что колдун на кого-то пальцем укажет, человека могут забить до смерти камнями и считать это подвигом. Но, блин, в Советском Союзе вот так же рекомендациями гадалки пользоваться как руководством к действию, это выходит за рамки моего понимания. Морозова, кстати, очень хороший тост в адрес Галии сказала. Расхваливала ее за энергию, за ее трудолюбие. Отметила, чем весьма всех остальных порадовало, что Галия за последний год не раз заслужила похвалу со стороны руководства СОД. В том числе отметила, что похвала прозвучала и от самого председателя, причем дважды, за встречу иностранной делегации и организацию для нее досуга что со стороны делегации получило очень положительные отзывы, и за налаживание связи от лица организации с иностранцами, что позволяет СОДУ налаживать новые контакты, чтобы выполнять поставленные советским руководством перед этой важной организацией задачи. Галия даже покраснела, когда этот тост услышала, а мы радостно зааплодировали. Тесно было, конечно, очень, учитывая, сколько народу, даже после того, как Галия список приглашенных очень серьезно урезала, набилась в нашу квартиру. Не будь она четырехкомнатной, ни за что бы не смогли пристроиться. Ну и так, часть гостей в коридоре сидела с уменьшенным обзором на происходящее. Впрочем, в СССР по этому поводу никто не парился. И оскорбляться, что в этом тупике оказался не собирался, даже в голову такое не приходило. Мы просто рассаживали гостей по мере их появления и честно сообщили последним пришедшим, что только в силу этого они оказались на местах в коридоре. Это вызвало соответствующие смешки и шутки как со стороны уже рассевшихся более комфортабельно гостей, так и со стороны самих опоздавших. Вот что значит действительно по-настоящему теплая семейная атмосфера на такого рода мероприятии. Расскажи какому-нибудь дипломату, что мы так себя с гостями ведем. Он бы, наверное, посидел от ужаса. Парней наших, конечно, все затискали. Они вначале с изумлением реагировали на то, что столько народу постоянно их хватает и щечки чмокает, но потом начали уже злиться. Пришлось вмешаться и оградить их от дальнейших интенсивных контактов, которые их смущали. Панда, которая могла тоже пойти по рукам с не меньшей вероятностью, чем наши ребята, проявив завидную предусмотрительность, как только начали прибывать гости, смоталась ко мне в кабинет и забилась под стол. Я знаю, что у персов психика тонкая, поэтому просто прикрыл дверь в кабинет, чтобы никто на животину не наткнулся и не потащил ее ко всем на растерзание. Основной удар поэтому принял на себя Тузик. Впрочем, этот как раз как настоящий киноактер обожал, когда к нему проявляет любое внимание. Падал тут же на спину, давая чесать свое пузо, не без оснований рассчитывая, что потом под стол для него упадет кусочек котлеты или колбаски. Галия напугала меня в начале недели, что хочет попробовать новые рецепты. Но в результате сама, видимо, прикинув, что это дело опасное, ограничилась сугубо традиционным набором блюд. Были по итогу котлеты, отбивные, салат мимоза, оливье, по которому все с нового года вполне уже успели соскучиться, и голубцы, не считая, само собой, всяких мелочей типа соленых огурчиков, грибов и нарезанного сала. Ну и пару тортиков приготовила вместе с моей мамой и Анной Аркадьевной. А еще один тортик Кира принесла которая была со своими парнями, но без Тараса. Смущенно сказала, что тот в какую-то командировку уехал. Всю степень моего сочувствия Кире я постарался во взгляде не выражать, потому что есть у меня догадки, в какую именно командировку мой неутомимый отец-бабник мог умотать. Может быть, конечно, я напрасно на него наговариваю, но это вполне в его духе. Тем более, что Кира была несколько смущена, когда про эту командировку версию озвучивала. И самый вкусный тортик оказался, кстати говоря, именно у Киры. Хотя и торты, сделанные моей супругой, были тоже очень хороши, но Кира сегодня представила настоящий хит. Наполеон, который одновременно был и хрустящим, и мягким, и в меру сладким, чего достичь достаточно сложно, но у некоторых кулинаров получается. Обычно все же что-то не учитывают, и торт получается полностью мягким, чего не должно быть, или таким хрустящим, что его кусками можно себе во рту что-нибудь поранить. А в этот раз действительно было какое-то идеальное сочетание, так что вполне может быть, что в своей жизни я лучше Наполеона никогда и не отведовал. Много тостов было в целом, и Марат сказал сестре очень приятный проникновенный тост. И Аиша очень неплохо в этом плане отличилась, преодолев свое традиционное смущение и продемонстрировав, насколько хорошо за это время усовершенствовала свой русский язык. Акцент ее ощущался все меньше и меньше, и она использовала все более сложные словесные конструкции. С Маратом они уже никого не стесняясь, свободно от еды время держались за ручки и посматривали друг на друга весьма характерно. «Ну все, это уже абсолютно точно готовая пара, как Галия вчера и говорила. Интересно, решатся ли они узаконить свои отношения еще до конца учебы Аиши? Не будет ли со стороны родителей каких-либо препятствий? Ну да ладно, жизнь покажет, как у них там все сложится. Главное, чтобы Марат не забывал то, о чем я ему постоянно говорю, что желая жениться на такой непростой девушке... Он должен постоянно самосовершенствоваться и амбиции какие-то в себе развивать. Не все такие женщины, как Морозова, которые сами чего-то добиваются и от мужа абсолютно ничего подобного не ждут. А Виша все же выходец из достаточно традиционного общества, в котором именно мужчина должен заниматься усиленно карьерой, а женщина себя за ним должна чувствовать как за каменной стеной. Если физическом плане и в плане боевых искусств у нее есть на Марата в этом плане полагаться все основания, то в плане карьерном Марату все же придется приналечь, чтобы оправдывать вполне логичное ожидание от своей будущей жены. Да, она же прямо ему этого не скажет, потому что любит его. Но вещи, которые прописаны в ливанском культурном коде и которые она все время вокруг себя видела, никуда не денутся. И если Марат не проявит должных амбиций, это будет со временем все больше и больше омрачать их отношения. Ну, либо он счастливчик, и Аиша плюет на все эти вещи, и ее будет вполне устраивать тренер по самбо в качестве мужа. А сама она, как наша Диана, будет стремиться стать успешной бизнес-леди, не обращая никакого внимания на те традиции, которыми была окружена с самого своего рождения в Ливане. Кто его знает? Обратил с интересом внимание, что Галия, несмотря на то, что у нее сегодня была индульгенция по случаю дня рождения на то, чтобы пить, сколько ей захочется, очень сильно себя в вине ограничивала. Бокала 3-4, по-моему, за весь вечер с гостями выпила. Но что же, очень интересно видеть, насколько она проникается культурой умеренного питья, которой, честно говоря, многим не хватает. Вполне может быть, что это связано с определенными проснувшимися у нее амбициями. Не настолько сильными, чтобы, как и я, день рождения праздновать в ресторане. Она же предпочла вместо этого семейный уют домашнего праздника. Но все же амбиции у нее, несомненно, имеются. Нашел я время переговорить и с Петром по поводу Оришки, когда он курить пошел.